Коридор наполнился глухим рокотом. Люди, стоявшие у дверных глазков, застыли, как солдаты почетного караула, и тускую желтесную безмолвного коридора наполнил торжественно мрачный гул, похожий на волны барабанного боя, донесимого издали порывами ветра. Рубашов, прижавшись виском к очку, начал постукивать обеими ладонями по массивной обитой железом двери. К своему удивлению, он услыхал, что рокот не обрывается за его камерой. Рипван Винкль, видимо, понял сейчас, тоже барабанил в дверь. Потом до Рубашова донесся ляск. где-то открыли и закрыли камеру, но он по-прежнему ничего не видел. Рокот слева сделался громче, и вот послышался стук шагов, шли двое и скребущее шарканье. Волна рокота слева окрепла. Налилась хоть и сдержанной, но мрачной силой. Коридор от 401 камеры до 407 оставался пустым. Дальше Рубашов заглянуть не мог. Скребущие шаркани и мерный топот приблизились. Теперь Рубашов различил стоны, как бы детское всхлипывание. Звуки слышались совершенно отчетливо. Рокот слева ближе к Рубашову усиливался, но делался менее мощным. Процессия приближалась, и те заключенные, мимо которых она прошла, один за другим переставали стучать. Рубашов все бил ладонями в дверь. Он утратил чувство пространства и времени. Шумели джунгли, ракотали там-тамы, или загнанные в клетки гориллы старались выломать стальные прутья. Он прижимался глазом к очку и колотил ладонями по массивной двери. Он видел лишь тусклое электрическое марево, каменный пол, И четыре камеры, но волны рока катились по коридору, а шарканье, стоны и шаги приближались. Внезапно три человеческие фигуры появились в дальнем конце коридора. Рубашов перестал стучать и вгляделся. Через несколько секунд коридор опустел. Но картина, которую он увидел, резко отпечаталась у него в памяти. Два охранника, широко шагая, быстро прошли по тюремному коридору. В скудном освещении их темные фигуры казались огромными и тускло размытыми. Между ними волоклась третья фигура. Человек, которого они волокли, держа его с обеих сторон под руки, бессильно провисал животом вниз. Его голова свешивалась к полу, а ноги тащились по каменным плиткам. И вместе с тем во всем его теле угадывалась какая-то неживая оцепенелость. На и скребли пол, иногда цепляясь за швы между плитками. Этот прерывистый скребущий шорох можно было принять за шарканье. Слившиеся пряди серых волос свисали на покрытый испаренный лоб и в стороны, к безвольно открытому рту. Изо рта тянулась струйка слюны. Когда охранники с сужденным скрылись, в коридоре некоторое время плавало детское хнычащее и слабые, совсем не мужские, стенания. Но прежде чем хлопнула бетонная дверь, замыкающая коридор одиночного блока, Богров два раза пронзительно вскрикнул, и Рубашов различил не только гласные, в отрывистых, распадающихся на слоги воплях, но отчетливо услышал «Рубашов! Рубашов!» Богров обращался именно к нему. Крики... Взломали тяжелое безмолвие и словно порассеяли желтое марево. Лампы загорелись полным накалом, где-то зазвучали шаги надзирателя, и 406-й простукал в стенку в совай проклятием заклейменной. Рубашов неподвижно лежал на койке. Он не помнил, как до нее добрался. Ему еще слышался мрачный рокот, но в камере уже установилась тишина, буднично спокойная тишина одиночки. 402 наверное, спал. Земное существование Михаила Богрова было, по всей вероятности, закончено. Рубашов. Дважды повторенный вскрик все еще звучал в ушах Рубашова. Зрительный образ казался стертом. Неживая, бессильно прогнувшаяся фигура, струйка слюны, взмокшее лицо и ноги, скребущие каменный пол. Это... 15-секундное видение никак не совмещалось с Михаилом Богровым. Как ему удалось такого добиться? Как ему удалось довести Богрова, сильного и сурового моряка с броненосца, до слабеньких стенаний и детского хныканья? И Арлова. Что же происходило с Арловой, когда ее волокли по тюремному коридору? Рубашов стремительно сел на койке и прижался виском к холодной стене, за которой спал 402 -й. Он боялся, что его опять сейчас вырвет. До нынешней ночи он не представлял себе смерти Арловой с такими подробностями. Смерть была отвлеченным понятием, и хоть Арлова вспоминалась с тяжелым чувством, Рубашов до сих пор ни разу не усомнился в логической оправданности своего поведения. А теперь вот чувствуя во рту блевотину, с прилипшей к спине рубахой, он видел безумие подобной логики. Хныканье Богрова заглушило доводы, которые доказывали его правоту. Жизнь Арловой входила в уравнение логически, ей следовало пожертвовать, потому что иначе уравнение не решалось. И вот оно перестало существовать. Ноги Арловой, скребущие пол, стерли строгие логические символы. Малозначащий фактор стал вдруг важнейшим, единственно значимым, а детское хныканье и лишенный человеческих интонаций голос, которым Богров взывал Крубашову, и прощальный угрюмотошественный рокот заглушили спокойный голос рассудка, как гром заглушает шелест листвы.